Фараон. Месяц Пайопии выдался в фивах необыкновенно жарким. В недвижном воздухе не ощущалось ни малейшего дуновения. Все покрывал слой рыжей пыли. Казалось, что светлые лики богов отвратились от земли та комет навсегда. Однако под своды царского дворца палящий жар лучей пока не проникал, и повелитель принимал старейшину врат храма Амона-Ра в прохладе своего любимого белого кабинета. Это было просторное двухъярусное помещение, на алибастровых стенах которого в ярких красках и золоте представала печальная история Двадцатой династии, последней в эпоху нового царства. Давно прошли времена Рамзеса Великого, когда трепетали враги и строились новые храмы. Теперь государство не могло даже обеспечить былым вершителем своей истории посмертный покой. Бедно, пусто, уныло и бездуховно стало на берегах. Нила. Зато здесь, в царском кабинете, о напоминало ничто. У северной стены выселась малахитовая статуя бога-шакала Инпу. Рядом алтарь. Мерцала по золотой роскошная мебель черного дерева, инкрустированная слоновой костью и самоцветами. Курились сладкие благовония, мягко шелестели опахала из перьев птицы филис. Благодаря акустике слова фараона доносили, казалось откуда-то сверху, надо полагать, непосредственно с неба. Нынешний повелитель Египта Херихор I еще не так давно носил титул Са-Амона, верховного жреца храма Амона, Это был мужчина высокого роста, очень крепкий, с могучей выпуклой грудью. Происхождение он вел из самых низов, и лишь дерзкий ум, железная воля и терпеливое благочестие помогли ему взлететь в этой жизни так высоко. Старейшина врат храма Омона, Унамон, усаженный в знак особого расположения не на пол, а на роскошную с нефритовыми вставками скамью, был морщинист и сгорблен прожитыми годами. Голова его была свободна от бремени растительности, душа — от суеты, а сердце, обливавшееся кровью за судьбы Египта, от страха смерти. Он числился последним, Из вольно ходящих по водам Нила. Впрочем, древний титул давно был пустым, И во священное искусство левитации Забылось еще во времена деда и его отца. «Бедный, бедный Египет, Черная, некогда благословенная земля, Боги отвернулись от тебя». И разговор в царском кабинете шел безрадостный. Народ лишился стыда, страну раздирала смута, а казна фараона была пуста, подобна обворованной гробнице. «О, владыка Египта!» — У нам он почтительно склонил голову. «Скорбь охватывает меня при мысли о нищете наступивших времен. Правители земли разбежались. Брат убивает брата». Сыновья поднимают руки на матерей. Земли черной страны опустошены. Каждый человек говорит, мы не знаем, что со страной. Что значат богатства, если за них нечего взять? «Известно ли тебе, государь?» Жрец склонил голову еще ниже. Злодеи входят в сговор со стражей и оскверняют могилы даже в долине царей. Ты должен, господин мой, восстановить свое могущество, возродить священные ритуалы и прекратить разграбление царских могил, иначе гор не допустит твою тень к трону Осириса. Херихор тяжело со стоном вздохнул. В моем сердце не было зла. Я лечил нищих, я кормил сирот. Я имел друзей, приближал к себе подданных. Но те, кто ел, из моих рук стали мятежниками. Он чуть повернул голову и движением бровей удалил из кабинета носителя Пахала. «Я читаю в сердце твоем, достопочтенный отец». Ты пришел не с одной лишь скорбью. Ты, Унамон, ждешь от меня одобрения твоей мудрости. Да благословят тебя боги, повелители Египта. Истину ты сказал. Унамон оторвался от созерцания своих сандалий, которые ему было разрешено не снимать при входе во дворец, и посмотрел фараону в лицо. «В подземном ярусе заброшенного храма Рамзеса Великого, что в Верховье, я приказал устроить глубокую шахту, переходящую в просторное хранилище. Рабы, рубившие скалу, не пережили захода солнца. Той же ночью послушники младшей младшие жрецы перенесли в тайник останки Рамзеса, отца его Сети и других царей, всего числом 37 И они тоже ушли за горизонт еще до рассвета, убитые персиком. Унамон снова вздохнул, вход в шахту запечатан и неприметен, а тайну знают теперь только двое. Низко склонившись, он вытащил из складок одежды небольшую табличку с планом захоронения, и едва фараон всмотрелся в нее, как глина начала крошиться. Очень скоро на царской ладони лежала лишь горстка сухой пыли. Повисла пауза. Однако, чувствуя, что разговор не окончен, Херихор обмахнул руку концом полосатого клафта и спросил, — Ты хочешь сказать еще что-то, достопочтимый Унамон? — Да, о государь, — медленно кивнул жрец. — Только позволь мне вначале вспомнить о стародавнем. Это случилось еще до твоего рождения. Старик улыбнулся, и на миг словно сбросил добрую полусотню лет. Мои жрецы расчищали храмовое подземелье и наткнулись на тайник. В нем находился папирус столь древний, что они увидели не эротический курсив, а древние иероглифы. Баура. Я прочел их, и мне открылась тайна всех тайн. Речь шла о старшем боге по имени Великий Змей и о его поисках осколков камня силы, некогда принадлежавшего ему, а затем разбитого самим лучезарным Ра. Года через два после этой находки, не иначе, как по божественному соизволению, случилось невероятное. Люди достопочтенного Усернума, верховного жреца храма Гора и моего любимого ученика, поймали бесчестного воина, сбежавшего из армии фараона и промышлявшего разграблением гробниц. Захищение опояса кумумий, виновному полагалось оскопление и медленная смерть в песках. Однако на пальце его оказалось надето кольцо, увидев, которое верховный жрец Усырнул немедля приказал лишить вора головы, отрезать палец и, запечатав его своей печатью в шкатулку, отправить мне. Ибо в персне этом была сокрыта тайна богов. В нем сиял осколок камня силы. Так вот, государь, Унамон понизил и без того негромкий голос. Я велел замуровать эту шкатулку в стену храма Рамзеса Великого. Если боги неба отвернулись от нас, Может быть, великий змей придет нам на помощь. А теперь позволь мне уйти. Я устал. Не давая заглянуть себе в глаза, Унамон припал к ногам царя И медленно двинулся прочь из зала. Глядя на его жалкую, согбенную, бессильную фигуру, Херихор печально прикрыл глаза. Куда все ушло? Где было величие жречество Где наша мудрость, о боги? Смилуйтесь над Египтом.